Глава двадцатая. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Из-за меня дерутся мужчины. Ну, как дерутся? Не так, как в офигенном романтичном кино или боевиках. Или в книгах, когда один герой сначала страдает от руки негодяя, но потом собирается с силами и добивает противника. Или герой сразу герой, вырубает мерзавца с одного удара. Или бьет красиво, мастерски, как настоящий профессионал. «Нет, всё не так. Не в кино. Всё наиву происходит, в реальности. А в реальности драка — это всегда грязно, неуклюже и стыдно. Причём за обоих стыдно. Потому что они сначала просто за грудки друг друга держат, потом мутузят, как дети в садике. А я вожу вокруг них хороводы, пытаясь усмирить. В конце концов, они ещё и падают на землю в пыль. Хочется одного — развернуться и свалить отсюда. но а я не могу. Я же женщина». Я же не могу своих мужиков в беде бросить. Хотя на самом деле никого из этих с позволения сказать «мужиков» я своим не считаю. Стасик просто противен сейчас. Я от него этого не ожидала. Зачем вообще притащился после всего, что было в клинике? Артур? Блин. Честно говоря, была уверена, что он по-другому себя поведёт и в драке участвовать не будет. Я не пытаюсь их остановить. Просто стою над ними какое-то время. Наверное, другая я... Та, которая я была до предательства, бегала бы вокруг, причитала, пыталась бы оттащить одного от другого, называла бы их «мальчики», вспомнила бы школьные года, как хотелось тогда, чтобы парни из-за меня подрались. Да, это абсолютно иррациональное желание. Но разве в юности девчонки вообще рациональны? Стою, наблюдаю этот сюр, а потом вдруг резко и громко ору. «Хватит, встали оба!» Ох, самой понравилось. И эффект понравился. Они замерли, посмотрели на меня и реально отпустили друг друга, медленно вставая и отряхиваясь. «Маш, я... Нам надо поговорить. Мария, прости ради бога, я не ожидал, он напал!» «Артур, тебе умыться нужно. Поднимешься со мной в квартиру». «А я...» Стас говорит, жестко вижу, как его глаза наливаются кровью. «Поздно, дорогой мой. Слишком поздно. А тебе есть куда ехать, Стас. Тебя Катенька ждёт». «Хватит уже Михайловская, а? И так ниже Плинтуса!» Усмехаюсь, когда Стас называет мою девичью фамилию. Всегда так было. Как я хорошая, так Тихонова. А как ему что-то не нравится, Михайловская. Ниже Плинтуса говорит. Интересно. Я в этом виновата? Поднимаю бровь. Я, я, всегда я. Катерине гонишь, не боишься, что реально пойду. Что? Ты, Тихонов, реально опиздоумил? Мне бояться? Чего? Ты уже к ней ушёл, понял? Тогда, когда ноги ей раздвигал, ушёл. И пути назад нет. Всё. Ясно. Маш, никуда я не пойду. Не рассчитывай. И развода не будет, если ты от меня ребёнка ждёшь. Не от тебя, Стас. Не от тебя. От этого, что ли? мушкивает на Артура, который, к счастью, для себя стоит молча. Отряхивает грязь с пиджака. Неважно. Ты думай, от кого у Кати ребёнок. Нет у неё никакого ребёнка и не было. Даже так? Почему-то это меня радует, хотя должно быть пофигу. Радует, наверное, потому что, я понимаю, не будет у Стаса заботы с младенцем, не будет денег, которые он туда начнёт тратить, отрывая от моих девочек. В общем, я меркантильная, подлая сука. Но мне вообще не стыдно. Я сейчас за себя и своих детей воюю. Хотя как же меня уже задолбала эта война. Надо заканчивать разводиться и жить счастливо. Просто вычеркнуть этого мужчину из своей жизни. Вычеркнуть? Да уж. А ребёнок? Мне важно знать, что будет с малышом. Если Стас реально потребует тест ДНК, и имеет ли он право? С этим надо что-то делать. Маш, я очень хочу поговорить с тобой. Спокойно. Ладно, Стас, поговорим. Но точно не сейчас. Скажи, когда я готов. Я позвоню. Извини, сейчас нет ни сил, ни желания поворачиваясь к Артуру. «Пойдём». «Маш, ты реально мужика в дом поведёшь? Уже ночь на дворе. У тебя две дочери». «Стас, ты реально сейчас будешь меня лечить? Ещё скажи, какой пример я им показываю». «Маш...» «Хватит Тихонов. Человеку надо руки помыть хотя бы. Ты сам виноват. Извалял его». «Мне тоже надо руки помыть. А я тебя не приглашаю. Это пока ещё моя квартира. Хочу и пойду». «Боже, Стас...» «Реально, хватит, а? Отвали! Маша! Тебе же сказали! А ты!» Назревает новый виток драки, и я снова ору. «Хватит! Остановились оба! Артур! Я считала, что ты умнее!» «Рассчиталась, Маш!» Нагло ухмыляется Стас, но я игнорирую его. Нет, не совсем игнорирую. Просто показываю ему красивый жест из одного пальца. Среднего. Кстати, на нем у меня сегодня новое кольцо. С бриллиантом. Сняла с общего счёта 300 тысяч и купила. на зло Катеньке серёжки, мне колечко. Вот так. пак Ватаю Артура под руку и тащу в подъезд. Дверь в квартиру открываю, предварительно написав Кирюшке сообщение, что не одна, что со мной гость, которому надо помыть руки. Да, отчитываюсь перед дочерями и считаю, что это правильно. Заходим, прошу Веселовского снять ботинки, провожаю в общую ванную комнату. Вот мыло. Руки, лицо помой, потом пиджак скинешь, я почищу. Маш, спасибо. Я могу и дома почистить сам. Ну, давай я хоть просто стряхну в ванну пыль. Угораздила тебя. Ну, Тихонов-то ясно, с него что и взять. Но ты-то юрист. А если бы ты ему нос сломал? А он бы на тебя заяву написал. Прости, Мария. Я сам не понимаю, как. Просто подумал, что за такую женщину, как ты, надо драться. Подумал он. Пентюх. Сразу вспоминаю, почему когда-то я обратила внимание на Тихонова, а не на Веселовского. Потому что Артур при всех достоинствах не герой романа. За такую, как я, дорогой, надо драться другими методами. Пойдем чаю налью. Расскажешь мне, что делать с ребенком. Могу ли я как-то скрыть от Стаса, что он отец...